В то же время его агенты стремились привлечь одесское офицерство и в особенности генеральный штаб на украинскую службу широкими денежными посулами и обещаниями федерации и даже монархии. Они говорили также о возможности соединения армий под общим руководством добровольческого командования. Украинская работа велась и в другом направлении. Бывшие гетманские деятели, генералы Бескупский, Прессовский, Долгоруков и другие, оставшиеся неудел, сохранившие старые связи с немцами и завязывавшие новые с французами, были враждебны к добровольческой армии и, в свою очередь, сильно смущали офицерство. Бескупский, возглавлявший эту группу, стремился к образованию краевого правительства с объединением национальностей и к созданию особой украинской армии. В то же время он старался заинтересовать французов своим проектом разрешения аграрного вопроса в России. Иностранный консорциум, скупающий у помещиков землю и перепродающий ее после порцеляции крестьянам с большим дивидендом. Трудно было определить, где в этом проекте проходят грани между фантастикой и потерей национального чувства. Эта группа в силу финансовых, по-видимому, обстоятельств, объединилась с другой, также крайне правой, представителями которой были «Харьковский помещик» председатель отделения Союза Русского Народа, Котов Коношенко, претендовавший на гетманский стол, и киевский помещик, бывший чиновник канцелярии, генерал-губернатора Григоренко. Они играли роль представителей всеукраинской народной громады и всеукраинского союза хлеборобов-собственников. Групп, отколовшихся от всеукраинского союза хлеборобов на ноябрьском съезде. Это звание придавало им известный декорум народных избранников, в глазах не разбиравшихся в русских делах французов. От имени обеих организаций Котов-Коношенко подал докладную записку французскому командованию и генералу Санникову, с изложением чаяний широкого фронта русско-украинской реакции и ее несложной программы. Первое. Верховная власть в Малороссии принадлежит Гетману, Воеводе или Верховной Краевой Раде. Второе. При ней Верховный Совет из представителей добровольческой армии, народной громады и хлеборобов-собственников. Третье. Краевая армия, созданная путем мобилизации имущих классов при участии хлеборобческих громадянских организаций с офицерским составом преимущественно из местных офицеров-хлеборобов. Четвертое. Лозунг «Неприкосновенность собственности на землю». Аграрный вопрос считался уже разрешенным виду накопления капиталов в деревне, позволяющих крестьянам скупать землю, для чего требуется лишь законное разрешение свободной купли-продажи земли. Эти организации делали также попытки формирований, призывая в свои ряды офицерство и прельщая его крупными окладами, превосходившими значительно добровольческие. Естественно, что у генерала Санникова ни Котов-Коношенко, ни его проект не встретили никакого сочувствия, но французское командование в поисках подлинно демократических течений вело оживленные переговоры с ним из Григоренко и в их кругах искало людей для нового правительства, в частности, григоренко состоял неизменным кандидатом во всех французских комбинациях новой власти и хотя бескупский котов и григоренко являлись сторонниками и претендентами на возглавление государственной власти трех различных систем крыву правительства гетманства и директории но это решение по видимому не считалось существенным и не препятствовала нисколько их единению. По существу идеология всех этих лиц была одна и та же, как один и тот же денежный источник питал их деятельность. Большое участие в этой группе принимали руководители Киевского монархического блока. Полной поддержкой пользовалась она со стороны протофиса группы Всероссийского союза земельных собственников и нового крайне правого блока Поликана Радзевича Гижицкого».